Эти четыре семьи не кричали о себе на каждом углу, как те, кто публично сражается друг с другом или похищает детей, о чем пестрят заголовки наших газет. Летти Коттен Погребен в своей книге «Семейная политика» уподавляет нашу систему социально санкционированных вариантов семьи тому, что она называет «спаржевым синдромом». Еще ребенком я ненавидела спаржу. Я ненавидела ее запах во время варки. И мое отвращение подтверждалось вкусом противных серых стеблей, которые моя мать варила слишком долго. Гораздо позже в жизни я открыла, что спаржа имеет совершенно другой вкус и очень разнообразна в способах приготовления. Она изысканна в сыром виде хрустящая, как морковка, вкусно пропаренная и блестящая от растопленного сливочного масла или лимонного голландского соуса или сервированные холодные к свежему винегрету. И это далеко не все. Ненависть к спарже была моей ошибкой. Только меня заставляли делать принудительный выбор — либо переваренная спаржа, либо ничего». Никто не сказал мне, что могут быть и другие варианты. Есть множество отличных вариантов развода во время всего процесса. В разводе, даже если вы не сможете немедленно достичь успешного временного партнерства, у вас, возможно, будет второй шанс, третий шанс, столько, сколько необходимо вам и вашему супругу. И будет приятно сознавать, что послеразводный вариант и все этапы развода были значительно лучше, чем переваренная спаржа ужасного брака или жизнь в постоянной войне и атмосфере холодной ненависти. Представьте, что вы и ваш бывший супруг вполне способны к сотрудничеству, но вам требуется помощь в составлении основных правил или для решения давнишней проблемы. Без всякого сомнения воспользуйтесь ею. Проведите исследование. Поговорите с консультантом, которого вместе выбрали. С психологом, священником, просто мудрым человеком из ваших родственников. Осознайте, что есть примеры и модели, которыми вы сможете воспользоваться, а затем посмотрите реально на наши уже существующие разнообразные семейные структуры, многие из которых не являются традиционными нуклеарными семьями или даже семьями, основанными на браке. Мы должны перестать увековечивать мифические идеалы и применять их к себе. Преследование нетрадиционных семей ведет только к их дисфункции. чтобы повысить количество вариантов для здоровых семей после развода. Мы должны четко отделять брак от семьи, осознать, что есть принадлежность брака, а что семьи. Развод не должен ассоциироваться только с потерями. Это безумие считать их превалирующими. Развод — это официальный процесс, означающий разрыв брачных связей. При этом не подразумевается разрыв семейных связей. Чтобы понять и принять это, вы и ваш бывший супруг должны быть открыты для всевозможных благополучных форм ограниченного партнерства. Вы должны искренне быть способны принять комплекс изменений, которые уменьшат ваши семейные потери и увеличит выигрыш. Центральной задачей вашего ограниченного партнерства будет создание бинуклеарной семьи с двумя родителями, продолжающей выращивать детей и укрепляющие взаимоотношения между родителями, детьми и вашей роднёй. Вы должны будете создать структуры, которые будут положительными, и смогут убедить в своей жизненности общество, также будут достаточно гибкими и динамичными для наилучшего удовлетворения нужд вашей семьи. Становление вашей бинуклеарной семьи сделать тем,